Глава одиннадцатая. Лена. В моей голове звучали романтические песни на все лады. Настроение было на подъеме. Энергия била ключом. Столько дел переделала, а сколько еще впереди. В голове засел образ моего мачо. На выходных я настроена пойти с ним на свидание. Если не позовет, сама напомню. А вдруг обломает. И вправду, что я радуюсь раньше времени, как дурочка. В таких размышлениях я пребывала уже несколько дней. Особенно на лекциях, вместо того, чтобы вникать в новый материал. Соня смеялась надо мной, особенно над моей растерянностью. Как только я слышала звуки своего телефона, бросала все, чем бы ни занималась. Ведь это могло быть сообщение от Макса. О звонках лучше промолчу, ведь если вижу, что это не он звонит, даже расстраиваюсь. Что это означает, интересно? Поехала крыша? Соня кидает намеки на любовь. Хотя сама цветет и пахнет. Вся в мечтах о Витале. Мне так нравится их пара. Виталь действует успокаивающе на Соньку. Она же такая непоседа. Зато с ней он точно не соскучится. Моя подготовка статей продолжается. Сегодня я дождалась наконец долгожданного звонка от редактора журнала Меледи, который мне назначил собеседование на пятницу. Придется отпроситься с последней пары, чтобы успеть. «Леночка, ты же дружишь со мной?» – спросила Соня. «Что за подозрительный вопрос? Такое спрашивают, когда чего-то явно хотят». «Ну, с утра еще дружила, а что?» – осторожно поинтересовалась я. «Может, ты не пойдешь сегодня в свою библиотеку, а потом домой? Вместо этого мы сходим куда-нибудь, типа пиццерии или в суши». «Хорошая идея. Мне уже и самой хочется отвлечься немного, а то снятся эти статьи и журналы. Хотелось бы с Максом пойти, но он на тренировках, пропадает после занятий». «Не ожидала, что ты так быстро согласишься», – удивилась быстрому ответу Соня. «Думала, больше времени на уговоры уйдет. Сегодня Виталь тебя разве не забирает после лекций?» Я вспомнила, что он отвозит ее каждый день домой, по дороге они где-то обычно еще гуляли. «Нет». Он сегодня с Максом вместе на тренировку по баскетболу идет. Ты же помнишь, что они состоят в сборной универа? Мне Макс присылал фотки в форме. Давай на игру сходим, поболеем. И вот я уже опять размечталась о будущем. Через две недели будет игра. Пойдем. Меня Виталий уже пригласил заранее. Подруга, говоря о своем парне, улыбалась до ушей. Мне Макс об этом ничего не говорил. «Ну, вы еще на нормальное свидание даже не сходили» не универе видитесь только. Может, не успел просто? У него каждый день тренировки, а у меня статьи. Вот и ждем выходных. Я такая, что и раньше бы сходила с ним куда-нибудь. Мысли прозвучали вслух. Мне нравится твой настрой. Похлопала меня по плечу подруга. А то заладила. Обманет, бросит. Я уже за своим красавчиком соскучилась. Давай на перемене сходим к ним. Сделаем им сюрприз. Соня, как обычно, полна идей. Ты знаешь, где они будут? Мне почему-то стало неудобно специально его искать. Да, я расписание переписала. Ну вот. Как теперь мне быть? Идти или нет? Внутренний голос сказал не идти, но я с ним часто в ссоре. Поэтому отмахнулась от него как от назойливой мухи. Ничего себе, у тебя подход. Виталь теперь точно под колпаком. Она меня посмешила тем, что следит за своим красавчиком. Давай сходим. Я не против. Сказала не совсем, что думала, но кое-кто в моей голове заткнулся. После окончания лекции мы направились в другой корпус, который стоял за нашим. Возле входа были лавочки, на которых сидели студенты. Кто с кофе, кто с сигаретой, другие за компанию. Среди них наших мальчиков не оказалось, и мы вошли внутрь. Прошли по первому этажу к лестнице, так как лекция у них была на втором этаже. Возле ступенек стоял парень спиной ко мне, и чем ближе я подходила, тем больше его узнавала. Совсем близко к нему находилась рыжая девушка. Она о чем-то рассказывала эмоционально и поглаживала его по плечам. Потом резко притянула к себе и полезла целоваться. Он продолжал стоять, не двигаясь, и было видно, что не сопротивлялся. Я была в шоке. Ведь он – это Макс. Сразу несколько эмоций сменили друг друга. Шок, растерянность, непонимание, гнев, обида. Я просто стояла и не могла сдвинуться с места, пока Соня не потянула меня за руку. «Лен, пойдем». «Ну, ты предполагала это?» «Лен, да нафиг оно надо? Ничего в нем и нет особенного. Лучше найдем». Соня несла успокаивающий бред, таратория не переставая, пока тащила меня под руку вперед. «Сонь». «Ты о чем? Кого лучше?» Остановилась я на полпути к нашему корпусу. «Я не хочу ни о ком пока думать. Даже просто хочу домой, и все!» Злость смешалась с апатией, и состояние было, мягко говоря, неважным. «Все! Надо собраться, успокоиться!» Накрутила себя, настроилась на него, а интуиция-то не подвела. «В следующий раз буду умнее!» Остановившись, мы продолжали разговаривать между собой. «Привет, Елена Прекрасная!» «Вот так встреча!» Услышала за спиной до боли знакомый голос. Сейчас именно боль почувствовала, услышав его приветствие. Развернулась и встретилась с довольным выражением лица бабника. «Ох, дать бы по физиономии, да руки пачкать не хочется!» «Засунь свой привет себе в одно место!» Я была реально злая на него и ответила так, как он заслуживал, на мой взгляд. «А девчонка на язык такая острая!» – произнес какой-то незнакомый парень. Повернула голову в его сторону и увидела, что там несколько ребят стоят и смотрят на нас с любопытством. «Почему ты так грубо разговариваешь? Тебя что, родители не учили вежливости?» Макс подходил все ближе и ближе, пристально всматриваясь мне в глаза. «Лучше быть невежливой!» чем таким брехуном, как ты. Он приблизился ко мне и хотел то ли обнять, то ли погладить. Я не поняла, просто отскочила и закричала. «Убери от меня свои грязные руки, гад! Ненавижу тебя!» И побежала. Соня следом. Как потом оказалось, она ему еще и средний палец показала, убегая. «Вот козел похотливый! Хочет сразу несколько иметь в запасе. Может, у него на каждый день недели есть девчонка?» Я все не унималась и представляла, как бью его по морде или как он ползает на коленях и умоляет простить. Что предпочтительнее, так и не решила пока. Ну, не знаю насчет каждого дня, но все так тупо получилось. Я с этой девкой лично не знакома, но Юля рассказывала, что она чуть ли не с половиной мужчин университета переспала. Мне показалось, что Соня хочет такой информации успокоить, но вышло наоборот. Тем более, «Вероятность болячек выше крыши, хотя информацию от Юли надо делить на четыре. А я с ним хотела на свидание пойти. Да что там, еще немного и отдалась бы ему. Такие эмоции он вызвал во мне поцелуями, что я уже бредила нашей близостью. Начиталась об этом и решила, что именно с ним, возможно, будет по-другому. Все равно много получается», – прикинула уже в голове Соня свои подсчеты с делением. Да я с самого начала знала, что так и будет. Подумала, что как в воду смотрела. Может, накаркала? Подкинула еще один вариант Соне. Да ну тебя! После того, как наехала на него, даже полегчало немного. Поход в пиццерию не отменяется. Только к пицце сидр закажу. По-любому. А я сок. Испытательный срок все-таки. Закатила глаза трезвенница. С такой, как Соня, долго унывать не получится. Как ляпнет что-нибудь, обхохочешься. По дороге в пиццерию Соне позвонил Виталь. Он был в курсе ссоры и сделал ей замечание за средний палец. Вся маршрутка была оповещена ее криком. Почему она его показала и что еще скажет при встрече Максу? Не знаю, чем закончился разговор, но когда телефон нырнул в ее сумочку, Соня стала очень грустной. «Ну вот, еще не хватало, чтобы вы из-за меня ссорились». Мне совсем сделалось тоскливо от этой мысли. «Ленчик, да я расстроилась из-за другого». Виталь говорит, мы неправильно поняли. А как правильно? Как еще можно понять? Ведь поцелуй же был. Голова кругом. Честно говоря, надоел мне этот бред. Прошу, давай о нем больше говорить не будем. По крайней мере, ты первая не начинай. Все теперь не важно, что там было. Да мне все равно уже. Я попыталась быть максимально убедительной для Сони. На самом деле, мне, конечно, было не все равно. Он первый парень, который так взволновал меня поцелую с ним уносили в другое измерение. Но об этом говорит, видимо, просто опыт. Значит, с любым опытным я испытаю легко все эти ощущения. А Вадим был неопытный, поэтому с ним было отсутствие такого. Выводы у меня были феноменальны. Пока буду учиться, потом найду подходящую мне по характеру опытную личность, и все будет хорошо. План составлен, жизнь продолжается. Вздохнула и выдохнула три раза, попыталась расслабиться. «Лен, а может, надо было выяснить все сначала? Поговорить?» «Блин, только почти успокоилась. Я вроде попросила тебя о чем-то. Еще хоть слово о нем, и сразу домой уеду». «Может, — ответила рисковато, но хотелось поставить уже точку в разговоре на эту тему». «Все, молчу, прости», — пообещала Соня, тяжело вздохнув. «В кафешке заказали большую пиццу, сидр, сок». И принялись за еду. Говорили мало. После сока Соня не сдержалась. Заказала себе тоже сидр. А я повторила свой. Недолго еще посидели и разъехались по домам. На наших лицах радости точно не наблюдалось. Дома достала телефон. От Макса куча пропущенных звонков и сообщений. Все сообщения не открывая удалила. Занесла его номер в черный список. И с чувством выполненного долга легла спать. Мне снилось, что я бегу по лесу, за мной гонится волк, мне страшно. Продолжаю бежать, не разбирая дороги, и врезаюсь в кого-то. Чувствую, как теплые руки обнимают меня и прижимают к себе. Теперь ты со мной. Все будет хорошо, моя любимая. Поднимаю глаза и вижу. Это Макс. Он смотрит на меня с любовью и нежностью. Звонок будильника заставил, как всегда, резко подскочить. Только отключила звонок, как вспомнился сон. Хорошо же ты засел в моей голове, Максим. Даже жалею о том, что увидела вчера. Быть может, еще немного счастливая походила в неведении. Да ничего, время лечит, так говорила моя бабушка.